в эволюции каждую секунду творится нашим осознанием жизни и нашими действиями. Ведь мы полноценные сознательные участники эволюции, такие же, как любые другие гуманоиды. И кто из нас идёт ярче в потоке духовной эволюции, ещё надо посмотреть. Феномен, как признаётся сам Жак Валле, пользуется довольно жёсткими, если не сказать жестокими психологическими методами. Он ведёт к какой-то цели. Но если для феномена цель оправдывает средства, то чего же хорошего ждать от такой цели? И не стоит ли сказать правильнее, что не феномен ведет к какой-то неизвестной нам цели, а эти самые гуманоиды ведут нас к какой-то своей загадочной цели? Джон Киль, хоть и настроен по отношению к гуманоидам и летающим тарелкам более решительно, тоже пасует перед системой космического баланса. Это нечто есть основа всех верований на Земле, от древних мифов Греции, Индии и Китая до современных мифов о дружески настроенных венерианцах.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 Одни приводят к бедствиям, другие их предотвращают, но все они почему-то смешаны в одно целое в систему космического баланса в кавычках. Да, феномен НЛО впечатляет, но не говорят ли мифы Греции и Индии, Китая о противоборствующих сверхчеловеческих силах и о том, что сам человек выбирает умом и сердцем, с чьим союзником он станет. Мифы говорят о разумном равновесии мира, Но они говорят и о том, что равновесие это держится на каждом отдельном человеке, живущем среди великой драмы жизни, среди битвы между полярными силами добра и зла. В одном, как убеждает суфолог, мифы не врут, а в отношении другого интересно то, как Джон Килл пробует объяснить устройство самой реальности феномена НЛО, её отношение к нашему миру. Его исследование одно из самых ранних по этой теме, и, может быть, поэтому он не использует другие измерения дыр в пространстве-времени и путешествия во времени. Его взгляд чисто научный, правильнее даже сказать, строго научный. В нём нет ничего, кроме старой доброй шкалы электромагнитных колебаний. Современные уфологические исследования в большинстве случаев опираются на новые модные гипотезы овых измерениях. В таких гипотезах мироздание представлено как вложенное друг в друга, совмещённое друг с другом несколько параллельных миров, иногда соприкасающихся в каких-то критических точках. Только не совсем понятно, почему и куда заброшена вселенная бесконечного числа вибраций, бесконечного числа уровней энергии, из которой могут состоять любые миры. Та вселенная, которая была открыта ещё в XIX веке, Есть в науке так называемый принцип достаточности, согласно которому не стоит придумывать новых законов для объяснения явлений, если оно может быть объяснено теми законами, которые уже открыты. На шкале электромагнитных колебаний, как ноты на клавиатуре рояля, укладываются все вибрации: энергия цикла Вселенная, пульс атомов, ритм волн, цвет, дыхание живого существа, цикл движения планет, звёзд и галактик. Она же дает возможность существования энергии любой самой большой частоты напряженности, по сравнению с которой свет, который мы видим, будет грубым и материальным. Пчелы видят рентгеновские лучи и частично те вибрации света, которые воспринимаем мы. Мы видим в окружающем нас мире те вибрации света, которые недоступны восприятию пчел. Получается, что мы с ними живем как бы в параллельных мирах, а не в той реальности, которую не видим мы. Мы в той реальности, которую не видят они.